Глава двадцать третья. Дима. Алло, Ди, я в метро, на работу еду. Отвечаю на неожиданный звонок, заткнув одно ухо, чтобы слышать ее. Что-то случилось? Через сколько доберешься? Через две станции выхожу. Давай наберу оттуда, связь пропадает. Она не успевает ответить, звонок сбрасывается. Я кладу телефон в карман. Надеюсь, ничего не случилось, а то сегодня с утра всё странно. Мама свалила, пока я был в душе, даже не сказала куда. Бросила на столе недоготовленный завтрак. Я вообще не понял, что на неё нашло. Когда позвонил, сказала всё хорошо и что потом расскажет. Ну ладно, потом так потом. Теперь вот ди. Набираю её, поднимаясь на эскалаторе, прослушав дважды длинные гудки. нервничаю ещё больше. Как только выхожу на улицу, вижу Саму Ди. Она явно недавно встала, растрёпанные волосы небрежно забраны в хвост. На ней спортивные штаны и домашняя футболка. То что, прибежала ко мне прямо из кровати? Улыбаюсь ей, когда она обнимает и целует меня. Что-то случилось, Ди? Да, то есть, не совсем. Я хочу сказать, Она тяжело вздыхает, а я вскидываю брови в удивлении. Впервые вижу эту девушку настолько растерянной. Обычно у неё на всё готов ответ. Просто понимаешь, я оказалась в такой дурацкой ситуации сейчас, и один человек надумал себе совершенно не то, что на самом деле. И всё это... это так неправильно, и я не знаю, как разрулить. Но просто я подумала, что должна тебе кое-что рассказать, потому что не хочу, чтобы из-за недоговорённостей и у нас с тобой, мама, я недослушиваю и, потому что вижу, как мама переходит дорогу, как раз в сторону метро. Что? Она растерянно смотрит на меня. Какая мама? Прости, Ди, я сейчас. Тут моя мама. Стой, никуда не уходи. Мам. Окликаю её, сделав пару шагов в сторону от Ди. Мама замечает меня, радостно бросается навстречу, но тут же замирает. Я слежу за её взглядом. Она смотрит на Ди. Чёрт, конечно, не так я собирался их познакомить. Кажется, с мамой не всё так хорошо, как она заявляла по телефону. «Это твоя мама?» Слышу слабый голос Ди, но не отвечаю. Дойдя, подхватываю маму за локоть. Мам, всё в порядке? Что случилось? Откуда ты её знаешь? Она указывает пальцем на Ди. Я смотрю на девушку, она грызёт ноготь. Ну, Ди, трусишка. Знакомство с родителями так испугалась. Тяну маму в её сторону, говоря: Мам, это та самая девушка, о которой я тебе рассказывал. Диана А это моя мама, Зоя. Что? Мама чуть ли не выкрикивает. Ди прикрывает на секунду лицо руками. Она та девушка, она, Боже. Так это ты с ней ездил на море. Она тебя с ума свела. Мам, не надо так эмоционально, осторожно говорю я. Ты её просто напугаешь. Мама истерично смеётся. Ди молчит, опустив глаза. Её напугаю, сынок. Её никто напугать не может. Ты нашёл себе плохую девушку. Зоя начинает: "Ди, но та только сжимает губы из пепеля её взглядом. Иди замолкает. Ты вообще что-нибудь о ней знаешь? Знаешь, что она парней меняет каждый день, снимает в баре кого-нибудь на одну ночь, а потом с утра выставляет за дверь. И даже не помнит их лиц. Я сама была свидетельницей такой встречи. Мам, ты Я недоумённо перевожу взгляд с одной на другую. А она тебе рассказывала, что встречается сейчас не только с тобой. Рассказала, что живёт с богатым взрослым мужчиной, за его счёт. Спит с ним, разгуливая по утрам в его рубашке по квартире. Кстати, этот мужчина Мелихов, твой директор. Что? Я смотрю на Ди. Она запускает руки в волосы, забыв, что они завязаны в хвост. Локоны выбиваются из резинки и торчат в разные стороны. Это правда? Дим, она как будто пытается что-то сказать и не может. Всё не так. Ты живёшь с Мелеховым? Это же простой вопрос. Ответь. Это он, твой приятель, у которого ты поселилась, пока не найдёшь новое жильё. Да. А я изумлённо усмехаюсь. Да как же так? тяну. И вдруг осеняет. Это он, да? Мелихов, тот мужчина, с которым ты жила неделю и потом не могла его забыть? О, боже. Ди снова прикрывает лицо руками. Да, это он. Но Дима сейчас всё по-другому, правда? Мы просто друзья. Мама снова нервно смеётся. А ты умеешь дружить, Ди? спрашивает вдруг её. По-моему, ты только пользуешься людьми, а когда они перестают быть удобными, бросаешь. Так ведь и со мной было. Как только я стала говорить о чём-то, что тебе не нравится, ты просто исчезла. Я ничего не понимаю, произношу в конец обескуражена. Вы знакомы? Да. Кивает Ди. И у нее глаза на мокром месте. Губы припухли. Мы познакомились в баре. Я помогала Зое после того, как ее бросил муж. «Дело сейчас не в этом», — отрезает мама. «А в том, что эта девушка тебе не пара, Дима. Посмотри на нее. Ее образ жизни. Я понимаю, чем ты мог увлечься. Духом свободы, вседозволенности. Но она не умеет любить и ценить того, кто рядом». Она живёт с другим, прямо сейчас, когда встречается с тобой. Почему-то не сказала про Мелехова. Поворачиваюсь к ди, внутри зреет неприятная тяжесть, от которой физически тянет вниз. Хочется сесть, а лучше лечь. Я не знаю, она качает головой. Правда, не знаю. Я не хотела портить то, что между нами. Думала, ты не поймёшь. «Я не понял», — соглашаюсь я. «Сейчас точно не понял, Ди. Я думал, мы полностью откровенны друг с другом. Если между вами ничего нет, тогда зачем -то скрывать?» Она растерянно ищет слова и не находит. Я киваю, поджимаю губы. «Мне надо побыть одному, ладно?» Когда Ди суетливо шаркает ко мне, выставляю руки. «Правда, Ди? Пожалуйста». Она кивает, закусывая губу. Я вижу, как дрожит её подбородок, испытываю от этого ещё большую тяжесть. Чёрт, мне больно от того, что я сейчас делаю ей больно. Настолько вот. А она? Нет, я пока не буду делать выводов. Мне нужно просто осмыслить всё случившееся. Ди и Мелихов. Чёрт возьми. Я быстро перехожу дорогу, не сразу поняв, что зелёный успевает смениться красным. На сигнал машин бегу, а потом сворачиваю в переулок, ни разу не обернувшись. Уже там останавливаюсь, прислонившись спиной к прохладной стене. Что вообще сейчас произошло? Мелехов, мама, ди. Откуда мама всё это узнала? Она что, ходила к Мелехову? Чёрт. похоже на то. А там её встретила Ди. По всей видимости, в рубашке Мелехова, злость застилает глаза. Я несколько раз бью кулаком по стене, не замечая, как костяшки начинают кровоточить. Ди утверждает, что между ними ничего нет, но она даже не заикнулась о нём, о том, что вернулся, и она с ним встретилась, согласилась у него жить. Весьма вольготно себя чувствуя в его квартире, видимо. Конечно, он же, блин, такой особенный. Усмехаюсь, качая головой. Я даже понимаю, на что она клюнула тогда. Но сейчас ведь есть и я. Я думал, это что-то значит, то, что между нами. Да я ради неё бросил невесту, всю свою жизнь перевернул с ног на голову, ругнувшись Ещё раз бью кулаком о стену, когда слышу сзади: "Не надо, сынок, она этого не стоит". Я прикрываю глаза. Мамины слова отдаются внутри злостью зади. Не хочу, чтобы она так о ней говорила, но не уверен, что её слова не правда. К сожалению, не уверен. "Не надо так, мам", всё же произношу я, глядя на неё. Она опускает взгляд. Мне пора на работу. Э этими словами я пытаюсь вернуть себе привычное мира ощущение, в котором есть какие-то дела и обязанности, способные заставить меня функционировать, а не бессмысленно молотить стену кулаком. Тебе надо обработать руку. Мама аккуратно берёт её, рассматривает, а я рассматриваю её. Значит, ди тебе помогала после разрыва с папой? Зачем-то спрашиваю. Мама вздрагивает, опуская мою руку. Нахмурившись, тут же трет переносицу. «Кажется, надо немного успокоиться», — киваю я. «Идем, тут рядом сквер». Мы вместе усаживаемся на скамейку и молчим. Я снова и снова прокручиваю в голове произошедшую сцену, пытаясь отыскать оправдание поведению Ди и не стыдясь этого. Не могу поверить в то, что она могла так просто быть со мной и с кем-то ещё. Может, она и легкомысленная, но я не слепой. Видел, как она реагирует на меня. Или это я только сам себе придумал? Иначе почему она молчала про Мелехова? Я, наверное, погорячилась, говорит вдруг мама, поворачиваю к ней голову. Ди действительно очень мне помогла, когда мы с Виталиком разошлись. Можно сказать, именно благодаря ей я не утонула в депрессии, а смогла идти дальше. Безусловно, в ней есть много хорошего. Но есть и такое, что невозможно принять. Криво усмехнувшись, я качаю головой. — Ты о том, что она спит со всеми подряд? — Так ты, кажется, сказала. — Но это правда, Дима. Я бы не стала врать, ты пойми. Я люблю тебя и желаю только лучшего. Дия безусловно может увлечь любого парня, но она не умеет любить. Ей это просто не нужно. Она сама мне так сказала. Разве можно говорить нужно или не нужно о любви, мам? Ты уж должна понимать, если тебя накрыло, тут не до рассуждений. Меня вот накрыло. Я никогда не встречал такой, как она. нелёгкой и свободной, хотя это, конечно, тоже. Но и очень чуткой, понимающей, нежной, умеющей выдернуть тебя из навязанных стереотипов и показать, что жизнь может быть другой, но при этом не заставляя жить этой жизнью. Ты такую и знаешь, мам. Она кивает, закусив губу. Тогда почему-то на неё набросилась с обвинениями, не дала ничего сказать. Разве ты в этом случае не такая же, какой называла её? Разве не выходит, что ты сама дружила с ней только пока это было удобно тебе? Мама прячет лицо в ладонях. Я отворачиваюсь. Меньше всего хотелось бы читать мораль собственной матери. К тому же, я всё ещё не уверен в том, что Ди действительно не в чем обвинить, но не могу слушать, когда её вот так оскорбляют. Меня прямо рвёт изнутри. Это всё из-за Мелихова. Наконец убирают руки мама, спустя добрых 5 минут, которые я глажу её по спине. Как бы там ни было, мы все ошибаемся. Мама была на эмоциях в тот момент. Всё окрасилось для неё в тёмный цвет, и проще всего оказалось свалить беды на Ди. Как и я сделал тогда в ресторане отеля. Понимаешь? Я была просто сама не своя, продолжает она. Ночью почти не спала, всё думала над твоими словами, а потом решилась и поехала к нему. Ты ведь назвал его адрес. Я не знаю, о чём я думала, наверное, ни о чём. Ты говорил, он расспрашивал обо мне, хотел встретиться. Просто я совершенно не была готова к тому, что увижу на пороге его квартиры полуголую девушку. Последние слова снова неприятно царапают. Как ни крути, Ди ходит по дому в его рубашке. Даже если между ними ничего нет, у них действительно слишком уж близкие отношения. Это когда дружба на фоне прошлого становится почти интимно близкой. Такое единение порой хуже даже, чем просто измена. Ей с ним лучше, чем со мной. Так выходит, что ли? Полный отстой. Чёрт, я уже опаздываю. качаю я головой, но так и не встаю. Дина Верника расскажет Мелихову о встрече, а я что-то не уверен, что готов сейчас видеться с ним. Надо, наверное, с ней поговорить для начала. Я смотрю в сторону, и вот теперь встаю. Мама поднимается следом, проследив за моим взглядом. Из-за угла завернул Мелихов, и за ним неуверенно Семенит Ди. О, боже! Слышу тихий выдох мамы и аккуратно сжимаю её локоть. Не о такой встрече с Мелиховым она мечтала. Но теперь уж ничего не попишешь. На меня он даже не смотрит. Решительный шаг сбивается. Мелихов останавливается в метре, глядя на мою мать. Она, кажется, уже решила, что терять нечего, потому что смотрит в ответ. Привет, Зум, говорит он. У уголки его губ трогает улыбка, а взгляд нежно касается её лица, словно Мелихов гладит её. Я даже на мгновение забываю о случившемся, потому что поражён этим. Мой отец никогда так не смотрел на неё. "Здравствуйте", она отвечает почти обречённо. "Зу Л, что это вообще значит?" Я снова попала в мир, где ничего не понимаю. Немного не так я планировал нашу встречу. Продолжает он спокойно. Вот уж кто не пробиваем, так не пробиваем. Мама только поджимает губы, соглашаясь. То, что ты сама пришла, очень много значит для меня. Правда. Хм, жаль, что не вовремя. Нервно хмыкает мама. Вышло ужасное недоразумение. У нас всех. Нужно успокоиться и всё обсудить, да. Между мной и Дини ничего нет. Мы просто дружим. Я поселил её к себе, пока она нервно мечтает жить с Димой и боится в этом сознаться. Алекс Ди испуганно расширяет глаза, а потом в ужасе смотрит на меня. Я только усмехаюсь. Ой, да она созналась мне. Он морщится, словно недоволен тем, что её сдал. Давайте пойдём в кафе. Я позвонил на работу, сказал, что мы задержимся на важной встрече. Даже не соврал. Я хмыкаю, переводя взгляд на Ди. И она срывается ко мне, обнимает так крепко, что почти душит. «Прости меня, прости!» — шепчет на ухо. «Мне никто другой не нужен, правда? Не Алекс, не кто-то еще». Эти слова в одно мгновение топят айсберг, образовавшийся после встречи у метро. Я знаю, что она говорит правду, а ещё знаю, что именно эти слова ей сказать было сложнее всего. Мама права. День не привязывается к людям. Но бывают исключения, и хочется верить, что я стал таковым. Кафе вон там, через дорогу, указывает Мелихов, и мы с Ди идём в ту сторону первыми. Это совершенно не изменилось, Зо Слышу его тихий голос и даже не знаю, как реагировать на то, что он так беспардонно подкатывает к моей матери. Такая же красивая. Она усмехается. И, видимо, такая же идиотка, раз не сбежала сейчас. Брось. Ты никогда не была идиоткой. Я был, потому что сбежал. Столько лет себя корил. А ты ещё целуешься с незнакомцами, зу Ну всё, стоп. Я поворачиваюсь к ним, выставляя вперёд руки. Ребят, это всё замечательно, но я не уверен, что готов. Обрываю сам себя из-за другой мысли. В смысле, целуешься с незнакомцами? Между вами что-то было в плане не только общения? Мама испуганно смотрит, не зная, что сказать. Мелихов только кивает. Да. Между нами что-то было перед тем, как твоя мама вышла замуж. И вполне вероятно, я твой отец. Что? вскрикивает мама, и ей вторит мой возглас.